создающее впечатление артрита. С возрастом таким людям необходимо увеличить ежедневное потребление калия с пищей. Как правило, необходимо вдвое увеличить потребление калия в виде меда, свежих овощей, фруктов и ягод. Калий важен не только для поддержания хорошего здоровья, поскольку он выполняет важные функции в организме, но также и для поддержания баланса между калием и натрием. Потребление калия можно увеличить следующим простым способом. Первое. Красный перец – богатый источник калия. Его можно добавлять в пищу один или два раза в день. Второе. Еще один источник калия, о котором говорила выше, смесь меда и яблочного уксуса с водой. Третье. Стакан виноградного, клюквенного или яблочного сока дважды в день обеспечивает необходимый организму калий в соответствующем виде. В повседневной практике разнообразного питания вы научитесь определять, какие продукты наиболее приемлемы для вас и будете употреблять их чаще, чем другие. Виноградный сок, как источник калия, практически подходит для многих людей. Виноградный сок быстро утоляет жажду, даже если выпить небольшое количество его. Быстрое действие виноградного сока объясняется тем, что он сразу поступает в кровь, не подвергаясь процессу переваривания и быстро усваивается организмом. Большое значение имеет изучение связи калия с железом, кальцием и натрием. Когда почва бедна калием, выращиваемая на ней кукуруза, будет страдать от корневой гнили, и будет поражаться разнообразными патогенными грибами и плесенью. У растений при этом появляются признаки закупорки сосудистой системы красноватым осадком, тормозящим циркуляцию питательных соков из корней в листья и наоборот. Напротив, при внесении калия в пучу растения кукурузы вырастают высокими, здоровыми. Корневая гниль, грибковые заболевания и плесень – Больше не поражают растения, выпадающие в осадок минеральные вещества не тормозят нормальную циркуляцию питательных соков в сосудах, узлах, листьев При исследовании закупоренных узлов несколько капель разведенной соляной кислоты, а затем несколько капель железисто-синеродистого калия, Вызывает покраснение этих узлов? Это показывает, что закупорку сосудов трубок вызывает железо. Подобным образом, если концы срезанных стеблей опустить в метиленовую синий, нужно видеть, что эти сосуды трубки были почти полностью закупорены содержащими железоотложениями. Известно, что у людей и животных лимфатическая система в принципе сходна и состоит из полостей сосудов, узлов, желез. Известно также, что у людей часто лимфатические железы закупориваются и распухают. В связи с этим напрашивается целый ряд вопросов. Не могут ли лимфатические сосуды в организме человека и животных закупориваться подобно аналогичному явлению у растений, как, например, в больных растениях кукурузы? Откладывается ли железо в лимфатических полостях, узлах и различных органах. Я провел много исследований на коровах. Это помогло мне выяснить многое, касающееся теории и практики народной медицины. На одном стадии из 45 племенных джерсейских молочных коров я изучал влияние калия на поражение животных грибковой и вредной микрофлорой. Ежегодные расходы на ветеринарное обслуживание этого стада всегда составляли не менее 50 фунтов стерлингов. При изучении связи калия с кальцием, мое внимание привлекла одна из коров стадов 54 головы, у которой сильно распухли колени. Потому с каким трудом она ложилась и стояла, было видно, что у нее болят суставы. Ей стали ежедневно давать по 2 лунции яблочного уксуса, лечения калием. Сначала внешне не было заметно признаков улучшения. С течением времени стали замечать, что корова ложится и встает легче, чем раньше. К концу года размер ее колен вернулся к норме. Естественно, нас заинтересовало, мог ли яблочный уксус оказать благотворное влияние на отложение кальция в суставах конечностей. Примерно...